37. -е. Гуру. Планирование своего надземного пребывания вполне возможно, когда человек еще на земле. Если это планирование отвечает требованиям эволюции, благо такому человеку. Растерянность вновь туда переходящих обусловливается полным незнанием, куда идти и что делать, и как быть вообще. Знающий цель и утвердивший ее своими устремлениями Имеет перед собой открытый к ней путь. Хорошо, когда устремление светоносны и сверхличны в основе своей.